Глава четвертая Наступил серый вечер без единого закатного проблеска. Небо затянуло ни не то дымом, ни то облачной пеленой. Обвязавшись веревкой крест-накрест и вокруг талии, Варка терпеливо ждал, а на башню безумной Анны наваливалась густая, вязкая тьма. Ни единого огонька в городе, ни одной звезды над крышами. Только редкая цепочка рыжих факельных огней, обозначавших далекую линию городской стены. Варку, в глубине души рассчитывавшего на неверный звездный свет, это расстроило, но не слишком. Закрыв глаза, чтобы не отвлекаться, высматривая не весь что в полной темноте, он принялся осуществлять придуманный днем план стена башни хорошо изученная при свете стояла перед глазами как настоящая. впрочем ничем особенным он не рисковал илка поклялся что веревку они удержат при любых обстоятельствах перила балкона резьба по камню вдоль оконницы эта варка преодолела легко и быстро как по ступенькам. Четыре сожжения гладкой стены дались труднее. Он содрал в кровь ступни и колени, обломал ногти на руках. Ладони соднило, будто по ним прошлись точильным камнем. Спасало только то, что еще днем он хорошо запомнил все щели и поперечные трещины. Наконец макушка уперлась во что-то твердое. Варка осторожно отлепил от стены правую руку, лизнул, чтобы облегчить боль, и вытянул вверх, ощупывая дорогу. Так и есть очередное творение древних зодчих каменный карниз с цветочным узором. Карниз оказался ужасно неудобным. Снизу он выглядел изящным кружевом, цепляться за которое одно удовольствие, но вблизи на ощупь изысканные линии оказались широченными округлыми полосами. Старые мастера не поскупились на крупные украшения, чтобы снизу их работу было видно во всех подробностях. Да и отполировали узор на славу. Триста лет прошло, а каждый изгиб до сих пор был гладким и, увы, чрезвычайно скользким. Извиваясь, как червяк, Варка каким-то чудом заполз в узкое углубление, должно быть лепесток одной из цветочных розеток, но на этом его успехи закончились. Полукруглая ниша, изображавшая сердцевину цветка, в которой, глядя снизу, он рассчитывал отдохнуть, оказалась неглубокой и такой покатой, что закрепиться в ней никак не получалось. Кроме того, цветы оказались наклонены чуть вперед. Должно быть, чтобы снизу было получше видно. Варка вдруг осознал, что висит над бездной, и собственная спина, внезапно ставшая тяжким грузом, неодолимо тянет его вниз. Конечно, его обещали страховать. Но Илка же только делает вид, что все знает, все умеет. А сам маменькин сыночек, лопух лопухом. Не, не дурак, конечно, но лопух — это точно. Варка спиной уперся в левый край лепестка, ногами в правый и попытался подумать. Думать было трудно. Как только спина, прикрытая лишь тонкой рубашкой, соприкоснулась, с шершавым ледяным камнем, все тело пробрала дрожь, да такая, что зубы застучали. Оказалось, что на дворе уже глубокая осень, и ночь эта из глухих осенних ночей черных ночей предзимья. Очень быстро босые ноги стали неметь и терять чувствительность. Барка попытался пошевелить пальцами И утратив шаткое равновесие, немедленно поехал вниз, немилосердно расцарапав спину. Вновь закрепиться удалось только до боли напрягая мышцы, которым и так уже здорово досталось. Испугаться он, конечно, испугался, но головы не потерял. Кое-как размяв костенеющие руки, принялся выбирать страховку. План был простой: захлестнуть петлю за верхний лепесток и спокойно ползти наверх по веревке. Стараясь не выпасть из лепестка, с которым почти сроднился, Варка раскрутил сложенную вдвое веревку, размахнулся, прикидывая направление, так как по-прежнему ничего не видел, и в этот миг плечи пронзила дикая боль. Его оторвал от стены, как сухой листок, болтаясь в темной пустоте он заорал но не от страха а от боли которая продолжала терзать предплечье не задумываясь варка поступил как в уличной драке принялся легаться целя неведомому противнику по колену или по голени кажется попал потому что голая пятка врезалась в нечто твердое Над духом раздалось короткое ругательство, и варку арку швырнуло вниз. Каким-то чудом он не только попал на балкон, но и влетел головой вперед прямо в широкую балконную дверь, по пути сбив с ног илку, петку и прочих сочувствующих, которые для надежности травили веревку все вместе. Так что упал он на мягкое и почти не ушибся, хотя плечи по-прежнему ломило. раздался скрип В противоположной стене обозначилась светлая арка двери в дверь просунулся охранник с масляной лампой привлеченнный грохотом и приглушененными воплями в чем дело рявкнул он опять мальчишки подрались ясным голосом ответиласьматышж данка уймите их дяденька а то они спать мешают глянув на кучу молу на полу у балкона охранник сплюнул и захлопнул дверь. «Я же говорил, сорвешься!» пропыхтел Илка откуда-то снизу. «Ну-ка, быстро слезли все с меня!» «А еще выламывался козел!» мрачно поддержал Андерс. «Варочка, ты где? Ты не ушибся?» жалобно спросила Ланка. «Он не ушибся!» сдавленно просипел Петка. «Это мы ушиблись! А он, котяра, всегда на четыре лапы падает!» Веревка цела, деловито поинтересовалась Фанка. Варка, хорошо понимая важность вопроса, сполз с помятых одноклассников, с трудом разогнулся, сел и потянул за все еще привязанную к поясу веревку. Тянуть пришлось не слишком долго. Все остальное удалось обнаружить только утром. Оказалось, что веревка порвалась в трех местах. Узлы выдержали, Но древнее тряпье с годами явно не стало крепче. Ненадежная вышла веревочка, гнилая. Никуда бы они по ней не залезли. Впрочем, Варка с запоздалым удовлетворением подумал, что петлю на верхний лепесток ему забросить все-таки удалось. Там она и осталась, аккуратненько затянутая. Снизу жалко болтался коротенький обрывок. Второй кусок валялся на дне рва, а третий каким-то образом перелетел через ров и гирляндой праздничных флажков трепетал на полуобнаженных ветвях деревьев сада-наместника. Тем же утром Варка, обозленный разговорами о том, что он, мол, сорвался, велел выгнать из будуара, служившего мужской спальней, любопытных девчонок, и разделся до пояса, так что все желающие могли полюбоваться его синяками. Пять багровых пятен на правом предплечье, пять таких же пятен на левом. Чуть руки не оторвал, — скупо пояснил он. Выходит, крайный видит в темноте. Внимательно осмотрев его кожу, сообщил Илка. Истерегут. Днем и ночью. Илка вяло кивнул, покосился на Варкину грудь тощую, но с ясно выступающими мышцами, и отвернулся. Его собственные мышцы покрывал порядочный слой жира. Но тут ему пришло в голову, что все это уже неважно важно. Сам все равно, какое мясо, жирное или жилистое, они все сожрут. А ведь Варка почти смог, но теперь веревка потеряна. И снаружи проклятый край А внутри, во дворце, мантикоры. Ум человека, сила льва, яд тысячи скорпионов. Ах да, там еще и охраны полно. Но это уже пустяки, мелочи жизни. Впору героическую балладу писать «Дети против чудовищ». Потянулись Серые, скользкие, до да тошноты бессмысленные дни. Илка считал их просто, чтобы не свихнуться. В покоях безумной Анны воняло все хуже и хуже, потому что древний нужник, многие годы верно служивший безумной королеве, явно не справлялся с потребностями двадцати пяти лицеистов, несмотря на то, что кормили их очень скудно. Сдержимое жбана, которое ближе к вечеру приносили два охранника, уже никому не казалась помоями, ели торопливо и жадно, скорчившись над самодельной посудой, чтобы не отобрали. Сначала руками вытаскивали твердые кусочки, потом выпивали остальное. Ложка была только у Жданки с Фамкой. Примерно на пятый день Андрес в компании с Петрусом и Косоглазым Вильмом присвоили себе право делить похлебку. Спорить никто не посмел. Андрес был самым здоровым и самым старшим в классе, а Петрус немногим ему уступал. На седьмой день случилась драка. Причина была обычная – Варка и его девчонки. Андрес отогнал от Жбана Жданку и Фамку, присовокупив при этом, что не забирается кормить всякое хвостие, живущее в норах. Варка вступился не только от большой любви к Фамке, сколько из ненависти к обнаглевшему Андресу. Конечно, он тут же схлопотал и от Андерса и от Петруса, и от Вильма, но, как всегда, уперся и попытался отмахаться от всех троих. С ног его сбили довольно быстро, и Илке стало ясно, что дело кончится плохо. Глаза у Андреса побелели от ярости, левое веко мелко подергивалась, голос сорвался на виск. Илка вдруг понял, что у Андреса не все дома. Все-таки погибший Витус был его другом. Вступаться за варку умный Илка не собирался. Не полудорог же он, в самом деле, в открытую лезть к Андресу. Да и какая разница, днем раньше, днем позже, для них уже все равно. Смотреть на то, как подыстошный визг девчонок будут добивать варку, ему не хотелось. Но он все же смотрел и не мог отвести взгляд. Из-под локтя озверевшего Андреса вынырнула мелкая жданка. Вынурнула и оказалась между кашлившим на полу варкой и разъяенной троицей. Со всеми не справлюсь, запрокинув голову, проорала она прямо в лицо Андресу но одного точно порежу. В руке она держала заточку. Очень хорошую заточку. Не слишком длинную, не слишком короткую, с удобной наборной рукояткой. Такие заточки можно было добыть только в порту, и стоили они недешево. Жданка держала ее правильно, свободно и ловко. — А я второго, — скупо улыбаясь сообщила возникшая рядом с ней Фамка. В ее небрежно опущенной руке, конечно, тоже была заточка. Но еще бы, на горе барышни не гуляют без лакея, а в норах — без ножа. Варка, пока они орали друг на друга, поднялся на ноги, разогнулся и качнулся в сторону Андреса. Но тут в него вцепились Ланка и Светланка, что позволило ему отступить, не теряя лица. Так что на этот раз... Разошлись мирно. Только жбан в самотохе опрокинули. Лужу никто не убирал, и она долго кисла на полу, добавив свой неповторимый аромат к могучей воне нужника, запаху немытых тел и грязной одежды. Варку курицы утащили к себе и сохами и вздохами устроили на роскошной королевской кровати. Варка не сопротивлялся. Во-первых, все болело, а во-вторых, он хорошо понимал, что обозленный Андрес может попробовать добраться до него и ночью. Врезать варка ему все-таки успел. Крепко врезать. Так что лучше побыть немного раненым героем, хотя курицы раскудахтались невыносимо. Фамка хотела взглянуть на варку поближе. В последствиях уличных драк она разбиралась гораздо лучше, чем все курицы вместе взятые но ее сразу же оттеснили в сторону. Разумеется, ворчевать раны прекрасного принца она была недостойна. Пожав плечами, она убралась в свой угол. — Здорово мы их! — прошептала поджидавшая ее Жданка. — Ага! — вздохнула Фамка. — Теперь не будет нам покоя. — Зала все это! — легко отмахнулась Жданка. — Отобьемся. Я не знал, что у тебя тоже заточка есть. Усмехнувшись, Фамка ржала стиснутый кулак. В кулаке оказалась Жданкина обгрызенная ложка. «Умная ты!» — хихикнула Жданка. «Тот и оно!» — вздохнула Фамка. «Была бы дура, сидел бы сейчас дома, в норах». Ночью Варка почти не спал. Хотя курицы и обложили его со всех сторон затхлыми сыроватыми подушками, принадлежавшими, похоже, еще безумной Анне, после полуночи он стал склоняться к мысли, что в драке ему повредили что-то важное. Он бы стонал, но где-то в недрах огромной кровати за подушечными укреплениями сопели курицы. Так что от стонов Варка старался воздерживаться. Оставалось только лежать и прислушиваться к отдаленным звукам. Тоже полезное занятие. Андрис сотоварищи мог заявиться и в девчачью спальню. Страшно было ему, когда отец вломился домой совершенно пьяный и от того неукротимо буйный. В арке было тогда лет пять. Сейчас бояться было просто глупо. Уж лучше Андрес с дружками сегодня, чем мантикоры завтра. Но смертный страх перед мантикорами, висевший над ним все эти дни, как-то отступил, притупился. Остальным было проще. Они ничего не знали. Илка болтать не стал. В соседней комнате раздался шорох, Легкие приглушенные шаги и быстрый шепот. Варка похолодел. Придется драться, а драться он не мог, дурак. Надо было попросить у Жданки за точку Шепот прекратился. Варка ждал шелеста отодвигаемой занавески, шагов у кровати, но вместо этого послышались мерные глухие удары и невнятное мычание. Так продолжалось довольно долго. Мычание перешло в редкие стоны, а потом и совсем заглохло. Варка, озадаченный, предпринял героические усилия, чтобы подняться и посмотреть. Но в темноте не увидел даже тяжелого парчевого занавеса, прикрывавшего вход в будуар. Должно быть, под утро он все-таки забылся, проснулся же от того, что кто-то крепко стиснул его плечо. «Началось!» Холодея подумал Варка и попробовал открыть глаза. Глаз открылся только один, левый. Сквозь щель между распухшими веками Варка увидел широкую Илкину физиономию. Физиономия казалась до странности довольной. «За тобой должок...» «Красавец ты наш!» — заявил Илка. «С чего бы это?» — строптиво прошептал Варка. Громкий разговор у него как-то не получался. «А с того, что ты пока живой?» «Так это только пока. Он не отвяжется». Смотреть на Илку было неинтересно, и глаз сам собой закрылся. «Считай, уже отвязался!» — довольно хмыкнул Илка. а а, -а, -а. Протянул быстро соображавший Варка. «Так, значит, это вы его ночью?» «Мы тут ни при чем», — ухмылился Илка. «Но, похоже, он сегодня не встанет. Пару дней будет отдыхать, не меньше. Так что жратву теперь раздает Петка. Но ты не боись. Твоих убогих мы не обидим». «Темную, значит». «Все на одного?» «Кто все-то?» «Никто ничего не видел». Варка заворочился разлепил оба глаза и посмотрел на Илку внимательно. «Знаешь что?» «Знаю, знаю. Один против троих подвиг, все на одного подлость. Ты герой, я подлец». «Только от моей подлости польза, от твоего подвига...» Хмыкнув еще раз, он окинул взглядом лежащего варку и выплыл из поля зрения. «Придурок!» – прошептал Варка. Крыть ему было нечем. Он немного подумал и повторил. «Все равно. Придурок!»